Глава пятая Полина Воронцова «Маша, ты можешь уже выбрать то, что тебе конкретно нравится?» Дочка битый час примеряет джинсовые тряпки в магазине «Левайс». «Сколько это стоит?» — мучает меня вопросами, тычет в очередную дорогую курточку из легкого денима. «Ну, какая разница? Бери все, что душе угодно, только поскорее. Опаздываем в детский дом. Утренник начнется через два часа, а до этого еще надо раздать подарки поименно каждому ребенку». Машка куксит губки, выбирает джинсовую куртку и желтую юбку. «Слава Богу!» – выдыхаю я, беру вещи, бегу на кассу. Уже сто раз пожалела, что взяла с собой дочь в торговый центр. Надо было купить подарки подопечным без нее. «Побежали!» Ловлю дочь за руку, несусь на выход, где нас уже ждет водитель Вася. «А в кафе?» «С детьми поешь. После утренника будут угощения. Или ты теперь только с барского стола ешь?» ухмыляюсь, глядя на недовольную физиономию дочери. Так-то я благодарна ей. Она, единственная из трех детей, поддержала мою идею навещать деток, оставшихся без родителей. Я так остро чувствую свою вину за то, что Вита росла в детском доме, за то, что стала хакером, угодила в тюрьму, Ощущение, будто я собственноручно столкнула ее в эту пропасть. Хотя если рассуждать здраво, то я виновна лишь в том, что мне повезло больше. Меня взяли в благополучную семью, где я выросла из-под кидыша в прекрасную розу, немного колючую, шипованную, но все же в розу с чудными лепестками. Когда я помогаю подшефной группе шестилеток, на душе становится легче, светлее, и я на время прощаю себя за везение и удачу, подаренную мне, а не Вите. Подъезжаем к детскому дому на 10 минут позже, чем было запланировано, выгружаем, подзываем охранника. Игрушки для группы Сони Мармеладовой в багажнике. Отнесите, пожалуйста, на второй этаж. Хорошо. Рослый охранник кивает, забирает две огромные коробки, уходит. Маша, за мной, командую дочери. Забегаем в милое, отремонтированное двухэтажное здание, выкрашенное в розовый цвет. Из актового зала разлетаются звуки приятной мелодии. Ноты оседают на душе приятными ощущениями, разливаются теплом. А нежный голосок девчонки душит меня, вызывая желание всплакнуть. Пробираемся в зал, садимся поближе к сцене рядом с воспитательницей Сонечкой. Симпатичная блондинка – На сцене перестает петь, раскланивается, уходит. На сцену забирается забавная девчушка с тремя странными загогулинами на блондинистой головке. На малышке короткая, тонкая истрепанная юбчонка из ткани деним. Желтая футболка, на маленьких ножках желтые гольфы и нелепые оранжевые сандалии. Руслана Алёшкина, представляется девочка звонким голоском и разглядывает огромными испуганными карими глазищами огромный зал, заполненный людьми. Бедный ребенок! Видно, что любительница ярких тряпочек жутко теряется, резко разворачивается, пытаясь сбежать со сцены. «Руся, давай, ты сможешь!» Несколько пацанчиков в зале начинают хлопать девчушке. Она останавливается в одном шаге от лестницы, замирает в нерешительности. «Руся, вернись!» Слабым голосом зовет подопечную Соня, и девочка возвращается к микрофону. И звонким голосом выкрикивает старательность и шок, взятый на просторах всемогущего интернета. «Соберу любовь в ладошки, в сердце ласку, доброту, красоту цветов в бутоне, и тебе я подарю! Расцелую нежные щечки!» Девочка замолкает, в ужасе глядит на воспитательницу, пытающуюся подсказать последние строки но явно не слышит подсказок.